Глава одиннадцатая. Э, я едва не уронил пенсионера, о п и р ш и с ь на него. Что за? Нельзя же оживлять мертвецов. <Aviletsled> нельзя. Весело ответил Лазарь. По правилам нельзя. Формально можно. Но опять мы уперлись во что? Что? Тупо переспросил я, а пенсионер в этот момент все же упал. Это не то, что ты думаешь, но он, оно ходит, ну да, а в доме осталось тело Арины, изуродованное и безжизненное. Добавил седой мужчина таким тоном, точно продолжал читать рецепт, добавить щепотку безжизненности, изуродовать до неузнаваемости и но вообще я надеюсь, тебя такие мелочи не б е с п о к о я т Ха, на тужно выдавил я. Вообще беспокоит. Сложно с ним был. Бу... Большаков приблизился к нам и кашлянув подавился. Лазарь с прыткостью, не свойственной людям его возраста и вида, подскочил к Суккубу и силой стукнул ему меж лопаток. а ага. а теперь кандидат попытался справиться с языком, который вывалился наружу. И это тоже нормально. Брезгливо поморщился я, когда Большаков вложил язык обратно. Почавкал, сглотнув слюну, и после этого кивнул. Нормально. н е ко всему можно сразу привыкнуть. Я заметил, что все три версии Валерия Анатольевича говорили по-разному. Кандидат с Бодуна вяло и неуверенно. Впервые встреченный, довольно бодро, но с оглядкой на свой статус. Человека в доме я запомнил как дерзкого и самоуверенного. Сейчас передо мной стояла четвертая версия, а пока Джон еще не привык к новому телу каких-то особых черт, я выделить не мог. К о мне и близко не подходи. И обрезглив, отступил на шаг в сторону, обойдя лежавшую статую пенсионера. В тебе еще говорят человеческие черты, а мы не люди, и ты уже давно не человек, продолжил Большаков. На самом деле не так уж и давно. Сколько? Всего месяц, да? уточнил Лазарь. И когда я утвердительно кивнул, он продолжил: Но все-таки он наш брат и не вздумай мне перечить. Он заметно повысил громкость. Да брат, брат. Большаков еще раз прокашлялся. Толком ничего не умеющий младший брат. Навешать тебе два раза у меня получилось. Скривился я. Разве что третий меня малость поцарапал. Так, кстати, а кто он такой? Третий, не обращая внимания на наш почти братский спор, спросил Лазарь. Познакомишься с ним поближе, когда все-таки втянешься в н а ш е д е л д А теперь поподробнее. Что у вас за дело? Почему я вам так нужен? Скажешь тоже нужен, фыркнул Большаков. Просто-напросто любопытство и не более. Что, правда? Продолжил усмехаться я. Раз угрозы жизни нет. Я уже сказал, это мог быть и не ты. У тебя есть к о е к а к и е особенности, сказал Лазарь, поэтому и выбрали тебя. Но ты сам, как и другие, до тебя толком не можешь сказать, в чем дело. Я все-таки пришелец или какой-нибудь древний? о древнее зло, что пробудилось во мраке. Большаков насмешливо закатил глаза до самых белков. Клоун, бросил я. Лазарь, послушайте, я понятия не имею, что происходит. То, что я суккуп, э, в общем, я более-менее с этим смирился, приспособился к силе, и, кстати, довольно неплохо. Прокомментировал он. Но то, что происходит глобально, тебе знать еще рановато не стоит. У нас, как ты уже в курсе, благодаря Тони, кое-какие тёрки с корпорацией, и вас осталось только трое. Нет, конечно. Тогда почему вы до сих пор не сунулись и не навешали тем слабакам? – продолжал допытываться я. – Потому что еще не пришло время, – мягко ответил Лазарь. – Да он ничего не понимает. Следом за ним вскричал Большаков. Нахрен он нам вообще сдался? Я такого брата в грабу видал. Начнем с того, что он правда два раза без чьей-либо помощи вышел победителем в схватке с тобой, восстановился и очень быстро, кстати. п р о с т и Джон, но он и правда силен, и не забывай, что тебе предстоит с ним работать, и очень плотно. Его особенности нам очень пригодятся. Что мы опять поменяли планы? Нет, наш план остался прежним. Эти двое продолжили говорить между собой, вызывая у меня адское раздражение своими недоговоренностями. А его содержание меня не касается, разве? Сейчас нет. Все так же спокойно продолжил Лазарь жестом попросив Джона молчать. Мы о тебе знаем достаточно, понимаем, на что ты способен, понимаем твою лояльность корпорации на данный момент и не просим предпринимать никаких действий, которые могли бы подвергнуть эту лояльность сомнениям. А можно поменьше формализма? А? Сперва Тони как встал на место ф р э н к и временами начал говорить как последний мудак, и вы туда же. В ответ они оба рассмеялись. Ну тогда можно поговорить как взрослые люди. Но сперва я хочу убедиться, что между тобой и Джоном нет никакой напряженности. Вы оба успели н а с о л и т ь друг другу. Зашли не с того конца. Кто-то явно не с того конца начал. Проворчал я. Но в целом я правда хотел помириться. Блядь, ты так начал, как на свадебной церемонии, процедил а т ушка Большакова. Я сейчас передумаю и в в а л ю тебе еще раз. Кулаки сжались сами по себе. Оставьте эти в р а щ е н с к и е шуточки и начнем работать. Ммм, протянул Джон. Я же буду твоим начальником, получается. Нет, ты будешь объектом, который я намерен пропиарить. А по ходу дела ты мне объяснишь, что к чему. И тогда посмотрим, кто еще из нас кем руководить будет. Лазарь, рявкнул Большаков, на этот раз не потеряв контроля над собственным языком. У нас мир. Вообще больше на объявление официального противостояния похоже. Осторожно усмехнулся я, но Лазарь улыбался, кивая головой. Вот и славно. Седовласый выдохнул и стал похож на доброго волшебника, которым ни разу не являлся. Тогда вы там по ходу дела разберетесь, я думаю. Цель-то у нас какая? – вскрикнул я, решив, что Лазарь уже собрался уходить. п Обедить, коротко ответил он. Все усилия надо приложить к этому. И студию свою не забрасывай, хотя, как мне кажется, у тебя там все отлично налажено. А пока возвращаемся на исходные. Куда? Там, где мы стояли, – пояснил Лазарь. Будет странно, если люди увидят нас в другом месте, а н е там, где прежде. А что насчет него? Я ткнул пальцем в пенсионера. Ты не понял ничего. Большаков прошагал вперед меня в сторону домика, покрутив пальцем у виска, а потом и вовсе махнул рукой. Я же поспешил за Лазарем, который тоже ни слова не сказал про пенсионера. И стоило мне только оказаться рядом с местом, где я отряхивался от грязи. как внезапно включили звук. Снова трещало пламя, кричали соседи, дамушка не выдержала и рухнула, взметнув сноп искр в небо. Криков стало больше. Лазарь, не обращая внимания на происходящее, удалился прочь, а из дамушки выскочил большаков, подбежал ко мне и тут же заставил отшатнуться. От него адски несло, тогда как в перпендикуляре я ничего не ощущал. Ты в одну машину со мной не сядешь, тут же предупредил я. Ладно, он пожал плечами. Встретимся у меня дома и тут же исчез. Я бросился к парогону, где должен был идти л а з а р ь но и его тоже не было. Сулка, процедил я и двинулся к выходу из садов. Надо было срочно добраться до загородного дома будущего губернатора.